Бандиты ушли. Земля неудержимо тянет вниз, но я напрягся и сделал первый трудный шаг. Пойдем, солдат, домой. Пои, Сиант. Пусть тяжело и медленно, но шагаем. Вот уже пропал страшный запах карьера. Потянулось рыхлое поле старой свалки. Сколько же мы отмотали? Километров пять, наверное. Солнце уже заходит, рельефно высвечивая натоптанную дорогу. Дорогу жертв. Да, свалка, где заканчиваются человеческие жизни. Пятеро. Стандартная цифра, боевая пятерка. А солдат? Хлопчик был, совсем молоденький. Может, связной? Солдат, ты его вспомнил? Друг гримасничая морщица. Узнал, но не можешь вспомнить. — Санта, — закивал напарник. — Это значит да. Мы вдвоем, все, что осталось от ячейки сопротивления. Черным пятном вдали замаячила куча покрышек. А ведь солнце сейчас зайдет, точнее уже зашло. Ночь упала быстро, луна и звезды чуть подсвечивают путь. Выдерживаю курс по полярной звезде. бедняга солдат не видит и ничего. Он поддерживает меня, я веду его. Иногда уходит ощущение реальности. Снова иду по технической территории полярной ночью. По заснеженной дороге в теплую квартиру к жене и маленькому сыну. Встряхиваюсь и вижу грязно-молочное поле, с нерешливыми кучами проклятого пластика. миновали зловеще и необычно выглядевшие в свете луны остатки бетонного строения. Снова поле, снова под звездным ковром уходит реальность. Друг ведет меня. Тогда почему его рука на моем плече, и я поддерживаю его за талию? — Не бойся, солдат, я веду. Темнота не страшна. Под рукой исчезает пятна страха, Сияют вера и преданность, Лучится улыбка на лице. Идем, друг, идем. Запах застарелой Гарри, Две трети пути позади. Вон они, там, наши строительные кучи. Шалаш, ставший домом в этом проклятом мире. Кто идет за нами? то протягивает бесплотные руки и смотрит с раздирающей душу мольбой. Сдрогнув всем телом, я остановился, жалобно всклипывая, плачет солдат на плече. — Я видел. Я точно их видел. — Солдат, ты видел? — а Сеант, а, а Вот так я стал видеть призраков. И ни один. Обернулся — никого. На вон, похоже, наши кучи. Где-то рядом шалаш. Отставить слезы, братишка, ты же солдат. Пойдем полегоньку, дом искать». искать. не пришлось, чутье привело куда надо. Остатка сил хватило только на то, чтобы снять кроссовки. Разбудил солдат и звук колокола. — Ета, Сянт, ета! Еле встал. Все тело онемело, но по дороге разошелся и почувствовал себя бодрее. Ничего себе поспали. Да и не мудрено после такого похода. Километров десять отмотали, что для нашего здоровья подвиг. Вспомнив вчерашнее, поежился. Привиделось или нет, но страшно. Вот и очередь. Так... «Интересно, из-за ангара под контролем урок выходит неровная колонна и пристраиваться за нами. Работники сортировки? А сколько их?» «Человек за сто. Значит, есть две группы, меняющиеся по очереди и работающие по десять дней. Получается, меня солдат уволок сразу после своей сортировки. Крепкий парень». — Ничего, судя по вчерашнему, и у моего нового тела есть резервы. Вежливо поприветствовав знакомого раздатчика, солдат тоже кивнул и промычал с доброй улыбкой, мы получили усиленные порции и, прикрываясь выходящими, резко ушли за угол. На злобную рожу Шила я успел заметить. И кого это он так высматривал? Не иначе, как нас, болезных. Да, надо держать ухо востро. Обед прошел превосходно. Передохнув, вспомнил о вчерашней добыче. Отлично, крысы не лазили. Просто идиллия. Я рисую карту остро заточенными карандашами. Солдат с наслаждением выводит разноцветные каракули, греет солнышке И в животе не пусто. Так, у меня готово. А у него? Добавляю на свободном месте Двух держащихся за руки человечков, Одного с улыбкой. На счастливом лице друга Неземной восторг. Сеант, салат. Опять приходы. В солнечном свете вижу его ауру и чувства. Закрываю глаза. Пара интенсивных вдохов — все нормально. Отдохнув, позвал напарника к строительной куче. Руки у нас, как у трубочистов. Порез или царапина неизбежно приведут к нагноению. Нужны рабочие перчатки, на крайний случай рукавицы. Вдумчиво обошел вокруг. Примерно понятно. Где-то разобрали внутренние конструкции помещения. Все сложили в мешки, мешки двух типов, толстый полиэтилен и из синтетического волокна. Вспомнился художественный фильм «Грузчики в порту в разрезанных с одной стороны мешках в качестве защиты от дождя». «Точно? Дождя пока нет, но полиэтиленовые плащи не помешают?» «Выбираем пару сверху из тех, что получше». строительный мусор, Упаковка, картон, куски старых обоев, обрезки пластиковой облицовки. вернулся к шалашу. Выравниваем мешок. Аккуратно режем одну сторону. Солдат, становись. Смирно. Вольно. Ну, как? Получилось неплохо. Капюшоном целый угол и плащом полы. Надо будет придумать пояс, закрепить и вполне нормально. Накидки в шалаш пошли снова копать. Успех принес попахивающий краской мешок, пара матерчатых перчаток в краске, но целые, и десяток слившихся резиновых. Попробуем. Резину пришлось подвязать, чтобы не сползала. Отлично. Руки защищены. Солдат новинку оценил и явно понял, зачем она нужна. Бороемся дальше. Тяжело, но надо. Находки попадаются редко, но стабильно. Несколько увесистых брусков, черного отделочного камня, гнутые гвозди сотки, пропитанные пылью рабочие штаны на лямках. Ну, самое то на сортировку. Маленький шпатель, засовший в потлевке, Еще одна. Сразу три штуки, но рваные. Мешки становились все тяжелее. Шел сплошной строительный мусор. Куски раствора, осколки кирпича, рванина старых обоев. Последняя находка — три пыльных журнала для мужчин. Краска, кстати, была опять в пластмассовой таре. Что-то совсем плохо с металлами. — Все, братишка, хватит. Перчатки есть. А здоровье не железное. Пойдем попьем да умоемся, чем осталось.